завязшим в непроходимом болоте общественной гласности, демократических законов и парламентских процедур. Он часто повторял, что европейские диктаторы Сталин, Гитлер и Муссолини одержимы дьяволом своей навязчивой идеей добиться мировой гегемонии. Он говорил, что весь мир видел и знал достаточно хорошо, он еще в 1939 году. Предсказывал неизбежность схватки между Гитлером и Сталином, как неизбежность смены времени суток, дня и ночь. Но до Москвы и Берлина почти не доносились слова американского президента, поскольку в обоих центрах мирового тоталитаризма его никогда серьезно не воспринимали с единственно понятной в этих центрах военно-агрессивной точки зрения. Аналитические доклады разведчиков рисовали образ неизлечимо больного старика с отнявшимися ногами, достаточно честолюбивого, достаточно работоспособного, без сомнения умного и способного вести за собой человека, на который поставили евреи, взгляд из Берлина, и эксплуататорские классы, взгляд из Москвы, чтобы получать прибыли из сверхприбыли и в оборот денег и товаров. Об услугах в отчетах ничего не говорилось, хотя подавляющая часть американского дееспособного населения трудилась в сфере обслуживания. И в Москве и в Берлине удивлялись, как такая погрязшая в гешетах страна, где каждый занимается своими мелкими делишками, они маршируют с винтовками или лопатами на плечах, ревя патриотические песни, вообще может существовать. исходились во мнении, что подобное историческое недоразумение могло случиться только благодаря заокеанской изоляции Америки. А вот образуясь штаты Штата где-нибудь между Германией и Россией, тогда бы и посмотрели, чего им удалось бы добиться. Правда, и в Москве, и в Берлине, и в Токио понимали, да и видели, что потенциально промышленность Соединенных Штатов Может наколоть горы оружия, но с одним непременным условием, если на него найдется покупатель. Программа вооружений Соединенных Штатов Америки, ставшей легкой добычей почти всех разведок мира, не воспринималась серьезно, во-первых, из-за слишком астрономических цифр, смахивающих на плохую рекламу провинциального банка. А во-вторых, кто этим оружием будет воевать? Неужели вот эти прилизанные молодые люди в котелках и галстуках бабочкой, играющие в теннис и купающиеся в бассейнах, не верилось, что эти молодые люди способны просидеть в окопе хотя бы полчаса и не начать митинг по поводу нарушения их гражданских прав? Всем хотелось посмотреть, как повела бы себя Америка, если бы она подверглась нападению, как Польша или Финляндия. Или, по меньшей мере, стала бы объектом ежедневных беспощадных бомбардировок, как Англия. Ответы были разные, но надо сказать, что аналитики, отдадим им должное, всегда сходились во мнении, что на Америку в настоящее время при нынешнем состоянии военной техники – Напасть не в состоянии никто. Хотя на отдаленные американские гарнизоны на Филиппинах, на Уэйке, на Алиутских и Гавайских островах, в принципе, напасть можно и даже нанести по этим объектам сокрушительный удар, который, конечно, не способен покончить с Соединенными Штатами, но вполне способен поставить их на место и надолго отбить желание заниматься мировыми проблемами. Если удар будет достаточно сильным, отмечали аналитики и в Москве, и в Берлине, неизвестно, кто списал, С большими жертвами и материальными потерями, то американское общественное мнение, тщательно изученное за последние 10 лет, немедленно потребует от своего правительства заключения мира на условиях напавшего и принятия в будущем новых мер и, естественно, законов, запрещающих воевать где-либо, кроме территории континентальных Соединенных Штатов.